Так, осталось показать тебе тренировочные этажи и познакомить с твоим будущим напарником. Она как раз должна заканчивать тренировку в виртуальной реальности. Встретив своего нового сотрудника, Виктор сам вызвался провести для него так называемую экскурсию по всему зданию. И уже около 2 часов этот крепко сложённый рослый мужчина, в движениях которого легко угадывались повадки бывшего оперативного агента, водил его по многочисленным этажам. "Ана? Мне казалось, ты говорил про несчастного мальчишку. Да и Кай вроде как мужское имя, не говоря уже об Асасине". Макс с удивлением повёл голову и засунул руки в карманы чёрных брюк. расслабленно следуя за новым шефом. Такого поворота он не ожидал. Девчонка. Да, одна треть их личного состава была сформирована из разнополых пар для выполнения специфического вида задач, но он всегда работал только с парнями. А если в редких случаях того требовало задание, предпочитал привлекать девушек из их подразделения. так сказать, со стороны. Несносный подопечный. Виктор тяжело вздохнул и сжал переносицу двумя пальцами. Я назвал ее несносным подопечным. А ассасин? Где ты вообще это услышал? А, неважно. Устал, махнул он рукой. Ее репутация давно уже вышла за границы нашего подразделения. Как бы я ни старался этого не допустить. Но, по крайней мере, никто не знает, кто этот таинственный ассасин, о котором ходит столько легенд. Пройдя по узкому стеклянному переходу внутри здания, соединяющему левую часть с правой, и спустившись по нескольким лестницам, они попали на один из тренировочных этажей. Эта штаб-квартира разительно отличалась от той, в которой Макс работал ранее. Хоть и была несколько меньше, высокое здание занимало половину вытянутого в форме кривоватой подковы острова посреди реки, проходящего через центр города, которому с противоположных сторон вело два перекрытых блокпостами дорожных моста». Вторая половина острова была занята несколькими низкими строениями и огромной бетонной площадкой, которая оказалась раздвижной крышей подземных ангаров с многочисленной воздушной и наземной техникой. Основной корпус представлял собой сорокаэтажное круглое здание, нижняя часть которого была сплошным лабиринтом коридоров, административных кабинетов, лабораторий, учебных классов и тренировочных секций. В верхней же части все помещения располагались по кругу, образуя в центре пустое пространство в 20 этажей со стеклянной крышей и такими же стеклянными переходами, которые пересекались в хаотичном порядке. Здесь располагался кабинет шефа, конференц-залы, личные кабинеты самых высокопоставленных сотрудников и агентов. 21 этаж был полностью занят медицинским отделением. Подземная часть была отдана под вооружение и технику. Ты только не вздумай её так называть, нахмурился Виктор, проходя по очередному коридору и останавливаясь перед дверью с табличкой ВР номер 3. Это имя придумали ребята после одного задания, и так её этим достали, что, мне кажется, она готова убить каждого, кто ещё хоть раз так обратится к ней. «Отлично», — подумал Макс, слегка скривив губы. «Ко всему прочему, она еще и не умеет сдерживать свои эмоции. Но, с другой стороны, тем проще будет понять, что она из себя представляет». Хотя перспектива возиться с истеричной особой совсем его не привлекала. «Черт, она опять не надела страховочные тросы. Да еще и выпроводила оператора». Разодосадованно произнёс Виктор, шагнув в узкую комнату, одна стена которой была полностью из прозрачного стекла. На соседней стене висело несколько мониторов с панелью управления под ними. За стеклом находился огромный зал, заполненный блоками и стенами разной высоты и другими различными препятствиями, то вырастающими из пола, то снова опускающимися в него. Между ними мелькала женская фигура, В чёрном облегающем костюме, перчатках и очках-маске, скрывающих верхнюю часть лица, каштановые волосы были затянуты в длинный хвост. Девушка боролась с чем-то невидимым. Она крутилась как заведённая, запрыгивала на кубы, перескакивала через препятствия и наносила удары руками и ногами в разные стороны. Из со стороны это выглядело как минимум странно. Как будто сумасшедшая отмахивается от вымышленных атак. Виктор нажал пару кнопок на панели управления, и экраны ожили. Один показывал то, что видит девушка, другие то, что происходит с разных сторон. На самый маленький монитор выводилась кривая пульса, общее состояние здоровья и полученные травмы. Она почти закончила. Остался один противник. Не знаю, Я разрабатывал эту симуляцию много лет назад. Не думал, что её ещё кто-то использует. Насколько я помню, она не получила должной популярности среди агентов, как якобы заведомо невыполнимая. Макс с интересом наблюдал за девушкой, боковым зрением посматривая на крошечный экран справа от себя. Было как минимум полезно наблюдать со стороны за будущей напарницей, особенно с учётом того, что она об этом даже не догадывалась. Макс давно научился оценивать свои объекты по тому, как они дерутся, и не только как бойцов, но и как людей в целом. И сейчас он ловил каждое движение, анализируя его и складывая для себя определённую картинку. Сильная, выносливая, рисковые, с присущей женщинам долей авантюризма. Он также заметил недостаток опыта и склонность к опрометчивым поступкам. М-м, да, вот здесь проявлялась её эмоциональность, заставляющая делать хоть и небольшие, но всё же ошибки. Хотя в некоторых моментах, когда не было ни секунды на раздумье, она же играл девушке только на руку. И интуиция сумасшедшая интуиция. Она как будто заранее знала, откуда нападёт противник, хотя это было невозможно. Программа никогда не повторялась, сколько бы раз ты её ни проходил. Забавно. Это её любимая и единственная, которую она не может пройти до конца. Виктор снисходительно улыбнулся, и Макс в очередной раз убедился, что тот испытывает какую-то особенную привязанность к девушке. Он говорил о ней гораздо теплее, чем обычно начальники говорят о своих подчинённых. Её мало кто может пройти, спокойно объяснил Макс. Потому что если все предыдущие противники это набор качеств и способностей разных агентов, то последний Э, ты сам. Во время всей симуляции программа собирает твои поведенческие и биологические данные и вкладывает их в него. Маркс кивком головы указал на экран, где девушка боролась с высоким крепким парнем в таком же, как у неё, чёрном костюме и маске. Именно поэтому, в отличие от других, у него никогда нет лица. Ведь твой главный соперник в итоге — это всегда ты сам. И справиться с ним можно, только поняв это. Он перевёл взгляд на самый маленький экран, считывая показатели. Она и сейчас проиграет. С такими ранениями не выживают. Она слишком выложилась в начале, там, где это совсем не требовалось, и напитала программу своей силой. Хотя она молодец. При таком раскладе она должна была умерить ещё пару минут назад, но до сих пор стоит на ногах. Но я вижу, что сил и сосредоточенности ей уже не хватает. Не она пропускает простые удары, а программа не даёт её противнику быть слабее, так как знает, что она может больше и лучше. Я специально сделал эту программу такой, чтобы агенты учились оценивать противника. правильно распределяя запасы своей энергии и оставляя какой-то резерв, чтобы верили в себя и находили силу на последний рывок, перебарвывали себя. Ты всегда можешь больше. Но она уже сдалась. В этот момент на экране парень в чёрном ловким ударом уронил девушку спиной на пол, направил пистолет ей в лицо и выстрелил. Декорации исчезли, и остался только она. Она с гневным крикм ударила по полу кулаками и осталась лежать совершенно неподвижно. У вас кто-нибудь прошёлся с симуляцией, поинтересовался у шефа Макс, выполняя роль оператора и внося данные в реестр? Я и ещё один парень, он клуп пяти лет назад. Её первый напарник мужчина хмурился. Знать, что у неё всё-таки был когда-то напарник, не всё так безнадёжно, как я думал. И куда он делся? Он погиб. Это хмм долгая и печальная история. Всё отражено в её досье. Но повторю ещё раз, я не хотел бы, чтобы ты его просматривал в ближайшее время. Мне нужно, чтобы вы сработали без оглядки на все обстоятельства её прошлого, здесь и сейчас. Если не получится, так то я дам тебе всю информацию о ней. Хотя, конечно, лучше бы она сама захотела всё тебе рассказать. Погип, мысленно повторил Макс. Да, после этой новости многое вставало на свои места, а его задача, казалось, стала ещё сложнее. Виктор перевёл взгляд за стекло, и складывая руки на грудих, мыкнул: А я и не догадывался, что дерусь сам с собой. Это чертовски любопытно. Мужчина нажал кнопку громкой связи, и его голос разнёсся по тренировочному залу. Кай, хватит тваляться. Выходи, нам надо поговорить. Девушка не шелохнулась. Я не могу. Кнопка на перчатке сломалась. Отключи этот чёртов костюм. «Он меня сейчас раздавит!» Макс нажал пару клавиш на панели управления, деактивируя ее специальный тренировочный костюм, который заставлял девушку сейчас неподвижно лежать, как если бы она действительно умерла. Он, в принципе, был создан для того, чтобы агенты чувствовали все травмы и ранения, полученные во время тренировки, не получая их на самом деле. «Он, в принципе, И таким образом понимали, что с ними может случиться в реальном бою. Полное погружение. Кай устало стянула маску с лица и медленно встала, стряхивая с себя неприятное ощущение, а Макс мысленно чертыхнулся. Да уж. Сюрприз за сюрпризом. Лишь бы это не стало ещё одной проблемой.